Деятельность правительства в духе этого сословия не могла быть ни либеральна, ни национальна, то есть не могла быть популярна. Притом либеральные реформы в духе идеи века не могли найти в органах правительства, в служащем классе, достаточно неподготовленных, несочувственных проводников и исполнителей. Так чужды были эти идеи всем преданиям, понятиям и привычкам русского управления. По соображениям ли гибкой мысли или по указаниям опыта и наблюдения, Екатерина нашла выход из неудобств своей программы. Не будучи в состоянии согласить противоречивые задачи и не решаясь пожертвовать которые-либо в пользу остальных, она разделила их, каждую проводила в особой сфере правительственной деятельности. Национальные интересы и чувства – получили широкий размах во внешней политике, который дан был полный ход. Предпринята была широкая реформа областного управления и суда по планам тогдашних передовых публицистов Западной Европы, но главным образом с туземной целью занять праздное дворянство и укрепить его положение в государстве и обществе. Отведена была своя область и либеральным идеям века. На них строилась проектированная система законодательства Они проводились как принципы в отдельных узаконениях Вводились в ежедневный оборот мнений Допускались как украшение правительственного делопроизводства и общественной жизни Проводились в частных беседах императрицы, великосветских гостинах, в литературе и даже в школе как образовательные средства Но деловое содержание текущего законодательства закрепляло туземные факты, сложившиеся еще до Екатерины, или осуществляло желания, заявленные преимущественно тем же дворянством, факты и желания, совершенно чуждые распространяемым идеям. Тройственная задача развелась в такую практическую программу. Строго национальная, смело патриотическая внешняя политика. Благодушно-либеральные, возможно, гуманные приемы управления, сложные и стройные областные учреждения с участием трех сословий, салонная, литературная и педагогическая пропаганда просветительных идей времени и осторожно, но последовательно консервативное законодательство с особенным вниманием к интересам одного сословия. Основную мысль программы можно выразить так вопустительное распространение идей века и законодательное закрепление фактов места.